пельчка и вроних нет должен, не спорю, отдам не скоро. Когда захочу, тогда и заплачу. Нашёлся же ихарь. Пиши долг на забор, забор упадёт и долг пропадёт. Суды пишут на железной доске, а долги на песке. Лихву собирать, тяжело вздыхать. Тяжело вздохнул кабачик. — В копнах не сено, в долгах не деньги. Долг не ждет завещания. — Я помирать и не собираюсь, — вскричал жихарь. — Тогда пиши на дверь, получай с притолки. К или взято давно, так и забыто оно. — А у долга и век долг, долги живучи, — возразил кабачик. Легко людей учить, легко долгов не платить. Что ж, дружок, когда должок? Да будет, будет тебе, — посулил жихарь, — с лихвою будет. Вот сейчас с княжною вашей потолкую, тогда и тебе благоприятное решение выйдет. — Э-э-э, — сказал невзор и растопырился в проходе. туда покуда нельзя. Ты же свата за суслою, сказал джихар. Дел неотложных? Жениться да родить нельзя погодить. И что ты вообще при княжьем дворе ошиваешься? Это правда, кабаччику в таком почётном месте делать было нечего. Жупил кабацкими услугами не брек. у него собственной вины погреб имелся. Да я же выборный человек, а общество при книжне, сказал не взор. Выбирали всем миром единогласно при двух воздержавшихся. Да, подумал Захар Кабадчика, попробуй не выбери, он тебя потом с роду в дол кня похмелит, либо нальёт до да тараканов, не отcedит. попробуй выловить их потом в брашкита а воздержались надо полагать не пьющие остановись в очередь сказал небзор у нас и так сейчас жених прибывает степной витязь сочиняй богатур пришёл при щедрых дарах а не при драных портах охти мне сказал кузнец Он она дыркта, хуя её сейчас сажей закрашу. Пустое, молвил жихрь. Герой он и здой, герой. А постороньсь за шебу. И схватив крепкого кузнеца за бока, богатырь им как таранам сокрушил убогую невзорову защиту, а кул мотал ушибленной головой, невзор схватился за прожжённое брюхо. Наблюдая незавидную ему судьбу, другие стражники вовсе не рискнули загораживать молодцу дорогу, и он, толкая впереди свата, поднялся по лестнице, пенком вышибев дверь в приёмную залу. Нежданная жихрева спасительница и соперница сидела на высоком престоле, не доставая ногами до полу. Она была худенькая и бледная, даже намазать щёки свёклой не удостожилась ради женитьть бедного сговора. Но глаза у неё зато были такие, что жихорь, хотевший с порога гаркнуть весёлое приветствие и разинувший для этого дело рот, вмиг забыл все слова, да и рот забыл запереть. Так и замер, словно голодный челичонок в гнезде. Явился невежа, сказала она звучным, нестойным для щепетильного тела голосом, Кузнец Акул, вязвый лоб, растерялся и начал хрипеть что-то насчёт жар-птицы, залетевшей в данный терем, спасаясь от охотников, и про рыбку золотую пирог, которая ускользнула из рыбачьих сетей туда же. Стыдно мастеру за бездельника и пьяницу ручаться, сказала княжна Карина. Помолчите пока оба. Ya yeah.